18 апреля После отъезда Ираисы и Майноры я была настолько занята, что сейчас с трудом верю в наступление весны. Сад постепенно надевает зеленую в цветочек нижнюю юбочку. Да, пока только юбочку. Потому что хотя подлесок уже покрылся нежной молодой листвой, деревья пока стоят совершенно голые. Февраль закончился прежде, чем я успела заметить его приход. С головой ушла в устройство парников а также посев петунии, вербены и душистого табака. Отныне не меньше 30 парников отданы под овощи, ибо недавно меня осенило, что помимо несвойственной цветам очевидной практической пользы, овощи попросту интересно выращивать. В результате я приняла под свое крыло фруктовый сад и огород. В новое занятие погрузилась со всем пылом простодушной неопытности. Вечера проводила над книгами, а днем применяла полученные знания. Кто осмелится утверждать, что февраль в деревне — скучный, грустный, тягостный месяц? Для меня он пролетел в плодотворных трудах. Мягкая погода позволила успешно справиться с перекопкой и внесением навоза, не говоря уже о том, что наполнила дом подснежниками. Чем дольше живу, тем больше ценю и уважаю навоз в любом виде. Хоть год только начался, значительная доля карманных денег уже ушла на искусственный навоз. Гер Гибитер сказал, что никогда прежде не встречал молодой женщины, для которой навоз оказался бы важнее нарядов. Я заметила, что должно быть приятно иметь оригинальную жену, а в ответ услышала, что слово «оригинальное» не слишком мне подходит, точнее было бы сказать «эксцентричное». Что же, раз так считает муж, то, наверное, так и есть. Но если моя эксцентричность окажется столь практичной, что принесет результат в виде самой крупной цветной капусты и самого нежного салата во всей Северной Германии, то пусть тогда он первым встанет и назовет меня благословенной. Я заказала в Англии семена кабачков, потому что здесь их не выращивают, и страждущие пытаются заменить этот овощ вареными огурцами. Однако вареные огурцы отвратительны. Не понимаю, что мешает кабачкам поселиться на нашей земле. Вместе с корнем первоцвета они представляют в моем саду туманный альбион. Из последней поездки в Англию я привезла корни в жестяной коробке, и теперь с волнением жду, согласятся ли они у меня жить. Известно, что в отечестве первоцвета не существует, а это означает, что зима убивает нежное растение, потому что в ином случае такая прелесть ни за что не осталась бы без внимания. И Раиса горячо заинтересовалась экспериментом. Из множества английских книг, которые прочитала, она узнала о первоцветах столько интересного, а в ее сознании они так прочно связались с лигами «Леди» и «Дизраэли», что она мечтает увидеть таинственный политический цветок собственными глазами. Даже заставила меня пообещать, что как только первоцвет покажется, сразу дам телеграмму, чтобы она смогла приехать и полюбоваться. Однако в этом году привезенные корни определенно не собираются что-нибудь предпринимать. Остается надеяться, что холодная зима не отправила их в цветочный рай. Боюсь, первое впечатление от Германии оказалось для нежных растений леденящим. И Раиса пишет примерно раз в неделю. Расспрашивает о саде, о детях и выражает намерение примчаться, как только уедут многочисленные родственники. О своем отношении к ним она как-то написала. Наверное, не уедут, пока их не прогонит морозы. Тогда исчезнут все сразу, как запоздалые георгины. Разумеется, махровые, потому что простые георгины слишком красивы, чтобы сравнивать их с родственниками. У меня собрались разнообразные кузены, дядюшки и тетушки. Все остались со дня рождения мужа. Наверное, это уже не те же самые, но я настолько запуталась, что не знаю, когда заканчиваются одни гости и начинаются другие. Сразу после завтрака муж отправляется взглянуть на зерновые культуры. Во всяком случае, так он говорит. А меня оставляет на их милость. Как жаль, что у меня нет собственных зерновых культур. Была бы благодарна хотя бы за одну. Смотрела бы на нее с утра до вечера, свела бы ее с ума своими взглядами, лишь бы не торчать дома и не выслушивать правду из уст каких-то загадочных тетушек. «Знаешь мою тетушку Берту?» Она особенно отличается умением задавать странные вопросы. Ужасно устаю и нервничаю от попыток найти ответы, которые всегда оказываются исключительно полезными. «Почему носишь челку?» — спрашивает она, и я тут же начинаю размышлять, почему ношу челку и почему ее это интересует. А может быть, она сама знает и просто хочет проверить, скажу ли я правду? Честное слово, понятия не имею. Кротко отвечаю я после долгих сомнений. «Может быть, горничная знает? Сейчас позову ее и спрошу». И тогда тетушка сообщает, что челка нужна мне, чтобы прикрыть безобразную морщину посреди лба, которая выдает апатичную, неудовлетворенную натуру. Но если она заранее знала горькую истину, то зачем же спрашивала? Родственники постоянно терзают меня подобными загадками, обрекая на собачью жизнь. «Ах, дорогая, родственники похожи на лекарства». Если принимать их редко и в малых дозах, то могут оказаться полезными и даже приятными, но в целом пагубны, а потому истинно мудрые люди их избегают. От Майноры после отъезда пришло только одно письмо, где она поблагодарила за приятный визит и сообщила, что высылает бутылку английской мази, чтобы лечить полученные во время катания на коньках синяки, а затем выразила надежду, что чудодейственное средство мне понравится. Оно стоит две марки, и она спросила, не могу ли я прислать на эту сумму почтовых марок. Я долго думала, что могло означать странное предложение. Был ли это прощальный удар, своего рода месть за то, что мы над ней насмехались, или она лично заинтересована в продаже мази? А может, так Майнора понимает благодарность за гостеприимство? Что касается синяков, то любой, кто прилично катается на коньках, знает, что занятие это не приносит ушибов. а если синяки и появились, то лишь на самой Майноре. Но однажды случилось так, что она обернулась как раз в тот момент, когда я в первый и последний раз споткнулась. Правдивое английское воспитание не позволило скрыть восторга за бурным выражением сожаления и сочувствия. Я выслала марки, получила бутылку и решила навсегда вычеркнуть Майнору из своей жизни. По просьбе подруги я стала для нее доброй самаритянкой, Однако даже самый добрый из самаритянок не понравится предложение купить мазь от синяков. Впрочем, к чему тратить время на неприятные воспоминания, тем более в Пасху? Ведь, вопреки условностям календаря, это и есть настоящее начало года. Майнора осталась в прошедшей зиме, в растаявшем мраке, и не имеет ничего общего с той жизнью, которая ждет меня в ближайшие полгода. Ах, готова петь и танцевать от радости! Ведь наконец-то снова наступила весна. Время возрождения красоты в саду и надежды в сердце. Весь сияющий пасхальный день я провела на воздухе. Сначала долго сидела в окружении ветрениц и чистотела, а потом ходила с девочками в Хиршвальд, чтобы посмотреть, как там распоряжается весна. Стало так жарко, что мы даже лежали на земле, и сквозь голые ветви серебристых берез Любовались застывшими в голубом пространстве мягкими, пушистыми белыми облачками. Чай пили на траве, на солнышке. А после того, как дети легли спать, и даже маленькие ветреницы закрылись на ночь, я все еще бродила по зеленым тропинкам. Какое счастье чувствовать себя в окружении бесконечного богатства красоты и совершенства, посланного анонимно, без указания дарителя. В голову приходят грустные мысли о мелочности нашей собственной скоредной благотворительности, о том, как мы недовольны, если милости не получают немедленной высокой оценки. Искренне верю, что постоянно ожидающее в саду благословение со временем станет заслуженным, что непременно возрасту в добродетели, терпении и жизнелюбии, совсем как счастливые, горячо любимые цветы.